Елена Обухова. Городские легенды 2. Медвежье озеро. 13-я запись. Пролог. Медвежье озеро. Много лет назад его разбудил особо мощный раскат грома, ударившего, как казалось, над самой головой. Даже стены дома затряслись, или так ему почудилось от страха с просонья. В первый момент Сердце зашлось в груди. Но едва мальчик понял, что мир не рушится, а просто идёт дождь, оно успокоилось. Ненадолго. Потоки воды ожесточённо хлестали по окнам и крыше, создавая невообразимый шум, в котором просто невозможно было снова уснуть. На улице было темно, ни намёка на занимающуюся зарю, а значит, ещё глубокая ночь. Он не любил просыпаться посреди ночи. особенно в грозу. Мама не раз говорила, что это не опасно, если ты дома, но ему всё равно всегда было страшно. Через какое-то время дождь немного унялся, гроза отодвинулась. Теперь между вспышками молнии и раскатами грома проходило несколько секунд. Строи уже не так сильно били по небольшому деревянному дому, под их монотонный шелест можно было и уснуть. Однако едва мальчик закрыл глаза, Внизу что-то скрипнуло, и послышался звук шагов, будто кто-то пересёк комнату, находящуюся под ним. Сев на постели, он тихо позвал. «Мам!» Ему никто не ответил. Да и не мог ответить. Он прекрасно знал, что мать сегодня работает в ночную, поэтому спать его укладывала пожилая соседка. На ночь-то никогда не оставалась, но всегда сидела с ним, пока он не засыпал. Только потом шла к себе. «Может...» Она ещё здесь? Может, ещё не так уж и поздно, или соседку задержал не, кстати, начавшийся ливень с грозой. Баблют! крикнул мальчик. Но ему снова никто не ответил. Ожидаемо. Ведь если бы соседка всё ещё была здесь, она откликнулась бы на его первый зов, чтобы успокоить. Что-то тихонько скрипнуло, словно качнулась одна из дверей на плохо смазанных петлях. Мальчик сильнее вцепился в край одеяла, тяжело дыша и одновременно стараясь дыхание сдерживать, потому что оно казалось ему очень шумным. Маме часто приходилось работать в ночную смену, поэтому она всегда учила его, что любым ночным шорохам можно найти вполне безобидное объяснение. Она учила его не бояться, говорила, что он уже достаточно взрослый, всё-таки второй класс заканчивает. Мальчик кивал и днём храбрился, На стеле ему проснуться посреди ночи, как богатая детская фантазия принималась придумывать чудовищ пытающихся пробраться в дом. За окном снова полыхнула яркая вспышка, на мгновение осветив небольшую комнату. Но дверной проём остался тёмным, словно за порог свет боялся шагнуть. Снаружи громыхнуло, а внизу повторился скрип, только на этот раз к нему добавился тихий стук и едва слышный звон. А ещё мама говорила: Если посреди ночи мерещатся всякие звуки, надо встать, включить свет и посмотреть, что да как. Сразу станет понятно, что бояться нечего. Тяжело вздохнув, мальчик осторожно свесил с кровати ноги, резко спрыгнул, подбежал к дверному проёму и щёлкнул выключателем. Для этого пришлось подпрыгнуть. С пола он не доставал, даже если встать на носочки, но получилось с первой попытки. Комната сразу стала родной и уютной. Ничего зловещего. Свет яркой лампочки, висевшей под потолком, пролился и на небольшую площадку, с которой вниз вела лестница. Верхние ступени теперь тоже слабо, но освещались. Дверь в комнату мамы была плотно закрыта. На первом этаже было темно. Ещё раз глубоко вздохнув, словно перед погружением в воду, мальчик переступил порог своей комнаты. Ступеньки деревянной лестницы никогда не скрипели под его скромным весом, реагировали так только на взрослых, но он всё равно старался ступать как можно осторожнее. Двигался медленно, пристально вглядываясь в темноту. Та теперь казалась не такой уж и кромешной, свет из его комнаты немного разгонял мрак. А когда снаружи вновь вспыхивала молния, То всё большое помещение первого этажа заливало ярким светом. Занавески на окнах никто на ночь не задёргивал. В доме определённо не было никого, кроме него. Но тихий скрип и стук вновь повторились. И на этот раз мальчику удалось определить источник звука. На одном из окон забыли закрыть форточку. Или её открыло ветром, а теперь им же и шевелила Первым делом он всё же побежал к выключателю, чтобы зажечь свет на этаже и окончательно убедиться в отсутствии опасности. Однако в тот момент, когда мальчик, подпрыгнув, щёлкнул выключателем, за окном вновь блеснула молния, а лампочка под потолком, ярко вспыхнув на секунду, погасла. Повторные попытки её зажечь не увенчались успехом. Снова стало не по себе. Свет в комнате наверху по-прежнему горел и продолжал частично разгонять мрак внизу, но темнота всё жильнула к стенам и пряталась по углам. Приоткрытая форточка продолжала тихонько поскрипывать и постукивать. Дождь опять усилился. Подтащив к окну стул из-за обеденного стола, мальчик забрался на него, чтобы дотянуться до форточки. Закрыл, убедился, что задвижки встали как положено, и ветер не сможет повторить свой фокус. Теперь можно было и слезть. Но он задержался, глядя на улицу. Окружающий мир окутал мрак. Но при очередной вспышке, теперь ещё более далёкой, стало видно, как раскачиваются на ветру деревья, как идёт рябью вода в озере, как печально мокнет под дождём глупое чучело, которое мама поставила в огороде в надежде отпугнуть наглых птиц. Но чучела не боялся даже он. А птицы его все воспринимали его как удобный насест. Нечто другое заставило маленькое сердечко ещё раз зайтись в груди от ужаса. На той стороне озера, где терялось среди деревьев старое заброшенное кладбище, вновь вспыхнули огни. Он уже видел такое однажды, и тогда дело кончилось плохо, но ему так никто и не поверил. Мама сказала, что ему приснилось или померещилось. Баба Люда твердила о каких-то светлячках, но он-то видел, что это больше походило на людей с факелами. Самих людей он, правда, не разглядел ни тогда, ни сейчас, но кто-то же должен был нести огни. Не могут же они гореть и плыть по воздуху сами собой. Мальчик торопливо нырнул вниз, спрыгнул со стула и даже присел на корточки, чтобы не смотреть на огни и чтобы они случайно не заметили его. Снова стало страшно. Взглядом сам собой зацепился за проигрыватель, стоявший на комоде у стены. Когда он ещё совсем-совсем не умел читать, мама ставила ему пластинки, и добрый женский голос рассказывал сказки. Теперь он умеет включать его сам и может прочитать на обложке и на самой пластинке, что на ней написано. Выпрямившись, он схватил стул и подотащил его за собой к комоду. Тот тоже был весьма высоким, и с пола мальчик мог разве что поправить игру. Выбор пал на весёлую музыкальную сказку, в которой не было ни злых волков, ни прочих ужасов. В темноте оказалось невозможно прочитать название на наклейке, но обложка была очень уж узнаваемой. Скоро мрачную тишину дома нарушила бодрая музыка и звонкое пение, а потом зазвучал и голос рассказчицы. Мальчик опустился на сиденье стула, но постарался уместиться на нём с ногами. Босые ступни мёрзли, пол на первом этаже был холоднее. За окном продолжало тревожно шуршать, вспыхивать и громыхать, но знакомые женские интонации и известные до мельчайших подробностей сюжет успокаивали. Разум начала туманить сонливость, но что-то занозой сидело в сердце и не давало даже задремать. Окно. Занавески на нём почему-то продолжали едва заметно трепетать, хотя форточка была надёжно закрыта. И огни, которые остались где-то там, остались ли или исчезли? Они вовсе померищались, как и сказала мама. Пространные звуки в ночи, а наведь, оказалась права. Пластинка крутилась, дождь шелестел, гроза затаилась. За окном было темно. В доме продолжал гореть свет на втором этаже. Мальчик сидел на стуле в противоположном конце комнаты, поджимая под себя зябшие ноги. "Как до страшно. Надо просто посмотреть и убедиться, что ничего опасного там нет". Мальчик сполз со стула и медленно направился к окну. Бодрый женский голос и заученная практически наизусть слова придавали ему сил. Наконец он добрался до окна и выглянул в него, ища взглядом огни там, где они были. Не нашёл. Не видно было ни только другого берега, но и самого озера, слишком темно. Неожиданная вспышка почти ослепила. За ней без перерыва последовал глушающий гром, от которого дом содрогнулся. В окно ударил порыв ветра, так что стёкла в рамах тихонько звякнули. Игла проигрывателя споткнулась, подпрыгнула и с неприятным скрипом съехала к центру пластинки. Там уже не было ни успокаивающего голоса, ни весёлой музыки, только тихое монотонное шуршание. Мальчик вцепился руками в подоконник, застыв на месте, не в силах даже пошевелиться. В мимолётном свете вспышки ему почудилось, будто кто-то стоит у самого их забора, низкого и местами покосившегося. Теперь он вглядывался в темноту, дрожа и чуть не плача, пытаясь понять, не привиделось ли ему. Но стена дождя и беззвучная ночь сводили все усилия на нет. Пластинка тихо шуршала, почему-то не останавливаясь. Неожиданно игла вновь с приглушённым скрежетом скользнула по ней, возвращаясь в начало, словно кто-то её поправил. Мальчик резко обернулся, но рядом с проигрывателем никого не увидел. Комната всё ещё была пуста, лишь тени жались к стенам и скапливались в углах. пластинка крутилась, и глаз скользила по ней, но привычная мелодия не звучала. Слышалось только шуршание, среди которого время от времени раздавался скрип деревянных половиц и шорох чьих-то шагов. Звук был глухой, словно кто-то топтался по крыльцу или ходил за закрытой дверью комнаты. Потом игла вновь как будто подпрыгнула, но не поехала по пластинке, просто с тихим щелчком Скрип половиц и звуки шагов сменились тяжёлым дыханием. Примерно так звучало и его собственное, когда он сидел в комнате на кровати, прислушиваясь к шуму внизу. Только это дыхание было очень неровным, и иногда оно прерывалось тихими всхлипами. Глаза наполнились слезами. Сердце застучало ещё быстрее, но двинуться с места он по-прежнему не мог. Только слушать... И машинально считать, сколько раз щелкнет игла, и сменятся тревожные звуки, от которых в жилах стыла кровь. 3 4 7 8 11 12 Пластинка продолжала крутиться, но только тихо шуршала, больше не издавая никаких страшных звуков. Или это шелестел дождь? Мальчик снова повернулся к окну. Там истервенелые капли как будто тоже немного успокоились, и вспышек давно не было. Однако стоило об этом подумать, как ещё одна молния прорезала небо, освещая фигуру, которая действительно была за его окном. Только теперь она стояла не за забором, а прямо в их огороде. Мальчик пронзительно закричал, но его крик утонул в гулком, длинном раскате грома.